и возвращение престола Димитрию. Холоп князя Телетевского Иван Болотников собрал огромные полчища всякого сброда и двинулся с ними на Москву во имя Димитрия, которого он будто бы видел живым в Польше. Чтобы привлечь на свою сторону народ, Болотников в своих грамотах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 Взял город Димитров в 70 верстах от Москвы. И 23 сентября 1608 года подошел к Троице-Сергиевой Лавре, чтобы завладеть и ею. Но обитель преподобного Сергия в течение 16 месяцев героически отражала приступы врагов. Пока шла осада Лавры, войска нового Лжедмитрия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 Решительно не знал, верить ли новому самозванцу, которого признала даже и Марина Мнишек, или же остаться Пришуйском, которого не за что было любить».